Глава восьмая. Сюрприз от ректора. Когда я появилась на пороге нашей комнаты с клеткой в руках, Элли подпрыгнула на своей кровати, изобразив ртом округлую букву «О». «Что он здесь делает?» — спросила она, мгновение спустя, ткнув пальцем в сторону клетки. Я горько усмехнулась. «Приказ ректора. Теперь Кучин — мой личный билет за стены академии». Эллиджи мотнула головой, не понимая моих слов. Пришлось объяснить. Один промах этого пушистика, и я полечу из академии быстрее пробки из бутылки. Кажется, я уже использовала это сравнение раньше. Невесело подумала я. Не дай боги, все закончится так же плачевно. От меня точно семья тречется. Раздумывая о своей печальной участи, я совсем забыла, что Элли пока ничего не знала о моем особом положении в академии». С тяжелым вздохом я выдрузила клетку с недовольным кучином на стол и принялась за подробный рассказ. Надо сказать, что Элли, что кучин, оба слушали меня с одинаковым вниманием. И это было странно. От животного я такого понимания происходящего просто не ожидала. Когда я закончила, соседка задумчиво подсокла языком и выдала свой вердикт. «Да уж, ситуация у тебя...» «И, как я поняла, в довершении всего ты и с Фаром успела познакомиться...» Причем каким-то образом даже смогла вызвать его раздражение. Ох, Кэсси! Мне оставалось лишь пожать плечами. Твой фар сам первый начал. Я сама подумала, что даже оправдание звучит по-детски. Дракхал, пора воспользоваться советом фараха и срочно начинать взрослеть. Он не мой. С тоской протянула Элли. Я фыркнула. Вот уж нашла, о чем печалиться. Радоваться должна. Зачем тебе такой... Я даже задумалась, пытаясь подобрать наиболее ёмкую характеристику для дракона. Гад!» «Ты его просто не знаешь», — вяло возразила соседка. Я подавила желание снова презрительно фыркнуть, ограничившись кривой улыбкой. «Ага, и не горю желанием». «Вот тут я с тобой полностью согласна», — неожиданно твердо заявила Элли. Видя моё удивление, она пояснила. «Если твое обучение зависит от хорошего поведения...» «От фара стоит держаться как можно дальше. Он тут еще пройдоха». «Заметно», — поддакнула я, вспоминая побег дракона от преподавателя в том узком коридоре. Словно прочитав мои мысли, Элли наклонилась ко мне ближе и доверительно зашептала. «Ты даже не представляешь, что он и его друг натворили на практическом занятии по зелье варенью». «Расскажи». Я села рядом с соседкой и принялась внимательно слушать. Не каждый день удается узнать что-то о проделках потенциального врага номер один. В общем, им было выдано задание сварить зелье, ускоряющее регенерацию. Название не знаю, это проходит на пятом курсе, но суть в том, что подобное зелье работает как исцеляющая бомба. Флакон бросаешь на землю, он разбивается и, контактируя с воздухом, распыляется целебным газом. Радиус поражения около 10-15 шагов. Свойства усиливает регенерацию всех больных в зоне поражения, говорят, одно из новейших изобретений, очень востребовано на войне. "Ничего себе", присвистнула я. "Я такому не слышала". То-то же", довольно усмехнулась соседка. "Не только королевской академии есть чем похвалиться". Я улыбнулась, признавая слова Элиджи. Тут и спорить глупо, факты на лицо. И что же случилось дальше? О! Глаза у соседки зажглись огнем предвкушения. А дальше наши товарищи придумали шалость. Вместо зелья массовой регенерации они сварили веселящее зелье. И тут же его использовали по назначению. Я чуть не сползла с соседской кровати, давясь от смеха. Но Элли, словно желая меня добить, продолжила свой рассказ. «Как ты знаешь, действия при использовании зелий схожи. Нужно разбить бутыль о пол... Поэтому преподаватели и остальные лернанты ничего не поняли, пока не начали выплясывать иерхонскую джигу прямо на столах, а некоторые сопровождали свои выступления задорными песнями. Представив круглого мужчину, которого я встретила тогда у секретаря, танцующим на преподавательском столе, я зашлась новой волной смеха, даже начала икать. Вот уж шалость так шалость. С трудом поборов приступ веселья, смахнула слезы из глаз и уточнила — а как же сам Фар и его подельник? Их же тоже должно было зацепить. Приняли антидот, но и это не все. Я даже и Кать перестала от удивления. Что можно было сделать еще? Они... Подожди, подожди. Элли все еще сотрясалась от беззвучного смеха. Они записали происходящее на визуал шар и пустили трансляцию по всем аудиториям. Меня скрутил новый приступ смеха. Ну дают, такую бы изобретательность, да в нужное русло. Кажется, теперь я поняла, почему они тогда сбежали от преподавателя. После нескольких успокаивающих вдохов заметила я. Не думаю, хитро прищурилась Элли. Я хотела снова возразить, поэтому рассказала соседке про то, как фар меня снес в том злосчастном коридоре. Но Элли лишь покачала головой: Ты знаешь, не все! Они бежали не от наказания за провинность. Но чего же? Нетерпеливо перебила соседку. От гнева преподавателя, конечно, но не столько за саму шалость, сколько за уничтожение единственной улики. На мой молчаливый вопрос Элли ответила: Флакон! Они уничтожили осколки флакона с остатками зелья, который магистр зельеварения принес секретарю в качестве улики. О! -о, -о, -о только оставалось произнести мне. «Смело, но ведь были свидетели. Зачем улика?» «Дело в том, что Фар не обычный, — необычный лернанд заметила Элли снова разжевывая для меня очевидные вещи. «Он — племянник королевы». О, Вот тут до меня начал доходить смысл слов Фара, оброненных в беседке. «Он действительно мог делать, что пожелает. Это много объясняет в его заносчивом поведении». «Дракхал! Уж лучше бы был сыном министра какого, как Дориан! Но кровное родство с королевской читой, Жарх! Я попала. Элиджи даже не знала, какую бурю в моей груди разбудила своим рассказом. Смеяться больше не хотелось от слова «совсем». Вздохнув, я подошла к притворявшемуся спящему кучину и тронула дверцу. Махнатик тут же отреагировал, с головой выдав себя. «Муау!» «Ага». «Муау!» — ответила ему, открыв решетку. «Лоходи. Надеюсь, ты не станешь причиной моего исключения». «Муау!» — ответил Кучин, вздернув нос. «Боги, до чего я докатилась?» — сказала с грустью и упала на свою кровать. «Разговариваю с Кучином, и при этом надеюсь, что он меня понимает». «А вдруг понимает?» — подала голос Элли, все это время внимательно за мной наблюдавшая. «Выглядит он не глупым существом». «Муау!» — поблагодарил соседку Кучин и кивнул. «Действительно соображает», — удивленно отметила я. «Муау!» — возмутился Кучин. «Да уж, пора искать дополнительную информацию по этим существам. Сдается мне, я далеко не все успела изучить». «Что ж, будем дружить?» Я посмотрела в большие голубые глаза и протянула руку, предлагая Пушистику самому решать, готов ли он к тактильным контактам. Кучин выгнул спину, потянулся, широко зевнул, сверкнув острыми белыми клыками, и медленно прошелся по кровати. Дойдя до моей руки, он ткнулся влажным носом в раскрытую ладонь и заурчал. «Мррррр!» «Будем считать, что это да!» — усмехнулась я, почесывая Кучина под подбородком. Со стороны кровати соседки раздалось умилительное «Ах!» Я кинула быстрый взгляд на Элли, Девушка смотрела на нас почти влюбленным взглядом. «Что?» — спросила я, продолжая поглаживать кучина. «Вы так мило смотритесь, просто умилительная картина!» Я хмыкнула. «Ну да, умилительная, только ректор не проникся что-то!» «Как же мне тебя назвать, если теперь мы связаны?» — задумчиво спросила я, пытаясь поймать взгляд льдистых глаз. Невольно перед глазами встал образ Фара. «Жарх!» Он-то какого лысого дракха в мою голову лезет? Мау. Флегматично заметил Кучин. Жаль, я тебя не понимаю, вздохнула я. Думаю, ты довольно интересный собеседник. Мау. Подтвердил Кучин. Мау. «Муа, Мау. Ага. Кивнула, ничего не понимая. Итак, имя. «Слушай, не хочу тебя отвлекать от, несомненно, важного занятия, но, может, все же сходим в столовую?» Я и так задержалась из-за всех этих событий. Элли неопределенно махнула рукой и взглянула на меня с хорошо читаемой мольбой в ясных лазурных глазах. «Хорошо», — согласилась я. «Надо же еще что-то этому товарищу взять. Интересно, в столовой можно найти рыбу или мясо без соусов?» «О, там можно многое найти», — улыбнулась Элли. «Только, боюсь, мы могли упустить самое вкусное. Большинство лернантов уже закончило свой обед». «Я пожала плечами. Но хоть что-то же осталось. Не думаю, что нас оставят голодными». «Это да», — как-то вяло согласилась Лиджи. Спрыгнув с кровати, она пригладила свои изумрудные волосы и посмотрела на меня. «Идешь?» «Угу, вот только с кучином разберусь». Я подхватила животное на руки, — Он оказался неожиданно тяжелым, словно за время отдыха умудрился немного набрать. Только за счет чего? Разве что питается воздухом. Я с трудом запихнула Кучина обратно в клетку. Злой взгляд обещал мне страшную месть, но Махнатик все же позволил закрыть за собой решетку. «Не обижайся, вернусь, сразу выпущу», пообещала я спине обиженного Кучина и вместе с Элли покинула нашу комнату. Помещение столовой было таким же огромным, как и в моей родной, в Королевской академии. Вот только я привыкла есть в уютном домике, а не под перекрестными взглядами тысяч лернантов. На счастье, Элли оказалась права. Сейчас в большом зале находилось от силы двадцать учеников, а большинство столиков пустовало. Мы прошли сквозь ряд одинаковых круглых столов к большой стойке с витриной, где под толстым стеклом в металлических чанах покоилась еда. «Опаздываешь, Эллиджи!» Мягко пожурила мою соседку женщина в кружевном чепце. Элли улыбнулась ей и ответила, пропихивая меня вперед. «Сегодня для опоздания был весомый повод. Ко мне подселили новенькую». «Какая по счету?» С иронией спросила женщина, чем вызвала у меня ворох странных мыслей в адрес соседки. Та лишь пожала плечами. «Здравствуйте. Меня зовут Кессария». Решила представиться я. Похоже, в этой академии считается дурным тоном называть свое имя первым. «Добро пожаловать в академию Авелина Пятого», — тепло улыбнулась женщина. «Меня можешь звать Мисси». Затем она повернулась к Элиджи и подмигнула ей. «Я оставила для тебя немного вкусненького. К сожалению, не знала, что ты придешь не одна». Женщина на миг загрустила, но уже в следующую секунду улыбка снова украшала доброе лицо. «Сейчас разделим угощение, а в следующий раз я побеспокоюсь о нужном количестве еды». Я удивленно хлопала ресницами, переводя взгляд с Мисси на соседку и обратно. И «Явно этих двоих что-то связывало. Вот только что».